Русалка Руся Заяц длинными скачками нёсся по лесу. Сердце работало в обычном ритме. Глаза успевали замечать и созревшие плоды черники, и спрятавшийся под пеньком гриб. И только уши были напряжены, чтобы не пропустить приказы, летевшие между деревьями Руси. Молодой охотник бежал следом, держа в вытянутой руке ружьё. «Притормози!» — тихо приказала Руся, следя, чтобы преследователь не сильно отстал. Заяц послушно остановился. Даже успел перекусить стебель сладкого хвоща. Пережевывая тонкие зеленые листья, он безразлично скосил блестящий глаз на охотника. Тяжело дыша, тот остановился. Заяц видел, как скатилась капелька пота по виску преследователя. Черная дуло медленно поднималась. А вот это уже лишнее. Задорно дернув куцым хвостиком, заяц с места скакнул прямо в заросли ореха. Выстрел прогремел так, что отголосок пошел по всему лесу. Заяц прислушался. Тихо ругаясь, белки проползли в самые дальние закоулки дупла. Бурундуки недовольно заделывали обвалившиеся от грохота стенки нор. Пора заканчивать эту горе-охоту, а то потом лесной народ жаловаться начнет. Ну что, отдышался охотник? К последнему рывку готов? Осталось совсем недалеко до того места, где ты пару дней назад вырыл яму. «Звери-то уже знают об опасности, обходят это место стороной. А вот помнишь ли ты о ловушке? Сейчас проверим». Выскочив из зарослей, заяц сделал зигзаг между деревьями и рванул к яме. «Внимание!» — прошептала перелетавшая с ветки на ветку Руся. «До начала операции осталось пять метров. Четыре, три, два... Прыжок!» Оттолкнувшись задними лапами, заяц взлетел над устилавшими яму ветками. Приземлившись на другом краю, резко развернулся и поднялся на задние лапы, стараясь не пропустить финал. Бегущий сзади охотник в последний момент вспомнил знакомое место. Скользнув по мокрой листве, он резко взмахнул руками, потерял ружье и полетел в яму. «У-у-у!» — взвыл паренек басом. Затем голос его изменился, и тонким фальцетом из ямы понеслось жалобное «Помогите!» «Что у вас происходит?» зашуршала в маленьком блюдце, висевшем у Руси на шее. Закрыв рукой вспыхнувший экран, русалка расстроенно закусила губу. План операции она не согласовывала с начальством. «Так надеялась, что никто ни о чем не узнает, и на тебе! Агент Руся, срочно зайдите в офис!» Дожевывая стебель хвоща, заяц, понимающе кивнул. «Достанется, конечно, от начальства, зато еще одного охотника наказали!»